2 сентября 37 -го. на вопрос «Как может быть в вашем обществе тот или другой несовершенный человек?» можно ответить вопросом же «А где они, совершенные?» К тому же мирила великих учителей значительно разница от мирила земного. Часто внешний человек много лучше внутреннего, но великие учителя принимают во внимание именно внутреннего человека — Кроме того, в задание нашего общества не входит создание ангелов. Пусть этим занимается церковь. Кстати, тысячелетия ее существования и мирового распространения и владычества наглядно показали, насколько она в этом преуспела. Следствие налицо. Наша задача гораздо скромнее. Мы просто желаем помочь приходящим к нам хотя бы несколько расширить сознание и получить ответ на многие проблемы жизни на которые не смогла ответить церковь. Имеющиеся у нас книги учения жизни по своей космопространственной широте мысли именно дают ответы на все запросы. Итак, пусть не ищут ангелов среди наших членов, мы заняты людьми.